Глава двенадцатая. Борьба. Сказать все мужу или... Елена Никитишна погрузилась в раздумья, и на лице ее появились морщинки. За эти несколько дней после загадочного разговора с Куликовым она осунулась, как бы постарела, похудела и сделалась еще более сумрачной. Она страдала и томилась не столько от страха, сколько от воскресших воспоминаний и проснувшейся совести. Темное прошлое, успевшее покрыться пеленой забвения и стушеваться всепоглощающим временем, вдруг восстало в памяти, как будто это было вчера или третьего дня. Призраки исчезнувшего мужа, умершего любовника, какого-то таинственного макарки душегуба стояли у нее перед глазами. Она видела перед собой дом в Саратове, где они жили, беседку в саду, где Сериков предложил ей избавиться от нелюбимого мужа. Крутой берег Волги, где под старой березой была приготовлена заблаговременно могила для живого, здорового человека. Правда, во всем этом она не принимала ни малейшего участия. Но разве не в ее власти было спасти мужа, предупредив его о сговоре, а подложное письмо из Петербурга, которое она показывала всем, как полученное будто бы от мужа? Она сама перестала верить в убийство мужа после крушения корабля. Почему же он во все время до отъезда не написал ей ни слова? И когда же это бывало, чтобы он отправился в Америку, не дав ей даже знать об этом? Нет, несомненно, они убили его тогда, но... Но откуда же Куликов знает ее мужа? Что именно он знает? А вдруг... «Вдруг он знает больше, чем она? О, Господи!» Елену Никитишну бросала то в жар, то в холод. Она не находила себе места. «Как поступить? Пойти к Куликову? Нет, ни за что!» «Сказать все мужу? Тоже невозможно! Ведь поверит ли он еще, что она воистину сама ничего не знает?» Илья Ильич видел странную перемену в жене и терялся в догадках, чему это приписать. Он хотел уже пригласить доктора, но Елена Никитишна резко протестовала. «Не надо, я совершенно здорова, мне просто не по себе. Оставь меня, пожалуйста, дай успокоиться». Но могла ли она успокоиться? Напротив, с каждым днем ее беспокойство... Волнение и угнетенное состояние все увеличивались. Однажды вечером, когда мужа не было дома, горничная подала ей письмо, принесенное каким-то посыльным. Она быстро разорвала конверт. На маленьком клочке бумажки значилось «Я жду вашего ответа только до завтра. Буду ждать весь день». Подпись и Куликов. Без всякого имею честь. Елена Никитишна вызвала горничную. — Посыльный ждет ответа? — Никак нет, он подал письмо и ушел. — Хорошо. Она опустила руки и сидела, уставив взор в пространство. — Господи, я, кажется, с ума сойду. Нет, надо пойти, нечего делать. Что бы ни было, все лучше этой неизвестности. И она стала ходить по комнате. Вернувшийся Илья Ильич тихонько вошел в залу. «Ляля, -ля, что это за письмо ты получила?» — спросил он, указывая на валявшийся конверт. Елена Никитишна вздрогнула от неожиданности и, быстро схватив записку, спрятала в карман. «Ах, ты испугал меня! Можно ли так подкрадываться?» «Я не подкрадывался. Я тихонько вошел, потому что не хотел тебя потревожить. Но что это за письмо, которое ты спрятала в карман?» «Это записка от моей портнихи». «Покажи». Нечего смотреть, не покажу. — Лёля, покажи, я тебе говорю. — Не покажу. — Я, наконец, требую, как муж. Елена Никитишна остановилась, смерила мужа взглядом и произнесла. — С каких это пор вы стали требовать? Вы забываете, что я свободна, и если вам угодно, мы можем сейчас же разъехаться. А шпионить за собой я вам не позволю. Вам нет дела до моих писем, как и мне до ваших. Я вам сказала, что записка от портнихи и больше ничего не скажу. — А, теперь я все понимаю. Теперь понятно и ваше странное поведение, и ваша мнимая болезнь. Вы, сударыня, завели себе любовника и страдаете, что не можете от меня отделаться. — Молчите! — произнесла грозно Елена Никитишна. — Вы говорите вздор, но если бы я вздумала полюбить, поверьте, разрешения у вас не спросила бы и прятаться не стало бы. Илья Ильич стоял, как убитый. Весь запас его угроз истощился и, как всегда, не привел ни к чему. Он смотрел на жену и вдруг зарыдал. — Леля, ангел мой, счастье мое, скажи, что с тобой делается? Ты на себя не похожа. Целые дни мучаешься, бегаешь из угла в угол, получаешь письма, которых не можешь мне показать. Леля, что это? Илья Ильич, несмотря на свою тучную представительную фигуру, был в эту минуту так жалок, что Елена Никитишна забыла свое собственное горе и подошла к мужу. Она обняла его и тихо произнесла. «Поверь, милый мой, что я и в мыслях даже не думала изменять тебе. Никого не люблю, кроме тебя, и не мучай себя напрасно». «Я не знаю, Лёля». Говорил рыдающий Илья Ильич. «Но что-то такое есть у тебя, чего ты не говоришь мне. Я хорошо тебя знаю, привык к твоему спокойному, хладнокровному, невозмутимому характеру. А теперь ты сама не своя, волнуешься целые дни, меняешься в лице и, мне кажется, страдаешь. Скажи, ангел мой, все, скажи откровенно, подробно, и мы вместе обсудим, постараемся помочь беде». Уверяю тебя, у меня ничего нет. Отчего же ты не показываешь письма? Я хочу, чтобы ты верил мне. Я сказала тебе, что от портнихи и ты должен верить. Лёля, меня поздно уже учить, воспитывать. Если всё дело только в дрессировке, то покажи письмо. Тогда я успокоюсь и клянусь, буду всегда тебе верить. Елена Никитишна колебалась с минуту. Сказать ему всё? Показать записку? А после что? Куликов придаст ее в руки правосудие, и никто, даже муж, не поверит ее невинности. Главный свидетель умер. Что она скажет в свое оправдание? Вся ответственность ляжет на нее. Ты колеблешься, Леля? Видишь, я угадал, что у тебя есть тайна, которую ты прячешь от меня. До сих пор у нас не было тайн друг от друга. У меня нет, милый, от тебя тайн но я колеблюсь, уступить ли тебе и отдать эту дурацкую записку. Нет, не хочу. Ты должен уважать меня и верить. Она поспешно вынула записку, небрежно показала ее издали мужу и тут же порвала в клочки, только фамилию Куликов она незаметно вырвала и зажала между пальцами, а клочки бросила в угол. На, собирай и читай, если хочешь, прибавила она, смеясь, и поцеловала его в лоб. Илья Ильич ожил, бросился целовать жену, и весь его припадок прошел. Опять живой, веселый, с распухшими только глазами он стал шутить. — А я, дурак старый, чуть было не приревновал тебя. И знаешь к кому? Куликову! Ха-ха! — Куликову? — переспросила Елена Никитишна слегка дрогнувшим голосом. — Почему к Куликову? Да представь себе, что каждый раз, когда я у него бываю, он все расспрашивает о тебе и интересуется разными мелочами. Пристает ко мне с пустяками, точно влюбленный жених. Разве ты у него бываешь? Не у него, а в его красном кабачке. Он сейчас же подсаживается и начинает толковать. Что ни слово, то все о тебе. Я сегодня с ним даже поругался из-за этого. И сегодня ты у него был? Да, вот прямо от него. Елена Никитишна сделала брезгливую гримасу. «Хорошо же ты меня любишь, если мог приревновать к такой гадине, как этот Куликов. За кого же ты после этого меня считаешь?» «Прости, Лелечка, глупость, конечно, но ведь Куликов вовсе неплохой человек, и я не знаю, отчего он тебе так не нравится». «Поди ты, нашел человека, кабаччик, содержатель вертепа». «А представь, мне он нравится». Мы с ним даже на бордершафт выпили. Он такой добродушный, простой. Тебе с пьяных глаз все кажется в розовом свете. Ну, слава богу, что все кончилось по-хорошему. Мне кажется, ты даже лучше себя чувствуешь, правда? Да, я совсем здорово. Тебе кажется только, что все. Хорошо, хорошо, давай бог. Я побегу, лелечка, по лавкам. До свидания, мое сокровище. Чем в кабаках с жуликами сидел, лучше бы дела делал. «Не сердись, дружок, больше ноги моей у Куликова не будет», — проговорил Илья Ильич, уходя. Елена Никитишна осталась одна, начинала смеркаться. «Что же, — думала она, — надо идти, а этот еще ревновать вздумал. Увидит кто-нибудь меня там и пропала. Господи, что мне делать?» И опять мрачные мысли о далеком минувшем целой волной хлынули на измученную Елену Никитишну. Она упала на диван и взялась за виски. Голова горела. «Нет, не пойду. Пусть делает, что хочет. Суд, Сибирь, каторга легче, чем это мучение. А может быть, он и не знает ничего, ведь прошло уж столько времени». И Елена Никитишна... Остановившись на этом решении, казалось несколько успокоенной. Она решилась даже выйти погулять, пройти к мужу в Лабас, предложить ему поехать куда-нибудь, в театр, концерт или в гости к кому-нибудь. Ее начинало тяготить одиночество. Она позвонила горничной, оделась и вышла. Погода была прекрасная, вечер теплый, на улице тихо. Дышалась легко. — Убийца! Убийца! — меркало у нее в голове. — Сейчас явится полиция, арестуют, начнется следствие, выроют труп. — Господи! — ужаснулась она. — Ты, свидетель, виновата ли я в этом? Тяжело мне было, но разве я согласилась? Если бы не обморок, я не допустила бы этого. — А с убийцей ты венчаться собралась! — говорил громко голос внутри. — Почему ты тогда не пошла заявить, куда следует? Может быть, он жив еще был? Зачем приняла подложное письмо? Елена Никитишна испугалась этого голоса. Сердце забилось так, что она должна была остановиться, и схватилась за грудь. — Да что же это со мной? Нет, пойду к Куликову. Она повернула назад и пошла быстрыми шагами. На дороге ей встретился мальчик из Лабаза. «Где хозяин?» «Сейчас ушли куда-то». «Домой? Не могу узнать. Елена Никитишна ускорила шаги. Проходя мимо своего дома, она позвонила и спросила горничную. «Барин дома?» «Нет, не приходили». «Если придет, скажите, что я погулять вышла и скоро вернусь». «Слушаюсь». И она почти бегом пустилась к заставе. Красный кабачок был по левой стороне около самых заставных ворот. Вот показалась уже и вывеска кабачка. Елена Никитишна не думала ни о чем, не замечала прохожих и бежала. Люля! Люля! послышался голос сзади. Она обернулась и увидела догонявшего ее мужа.